4. Мы бродили по заднему двору в ожидании мисс Сапсан. Было семь часов 12 минут. Небеса уже почти погасли. Я поглядывал на садовый сарай, заброшенное строение из деревянной решетки, притулившееся на фоне олеандровых изгородей. Несколько лет назад у мамы случился садоводческий период, но сейчас сарай служил исключительно убежищем для сорняков и паукообразных. Ровно в 7:15 в воздухе хлопнуло статическим электричеством. Мы все это почувствовали. Гораций сказал «Ух!», а длинные волосы Клэр встали дыбом, и сарай внезапно озарился изнутри. Это была всего одна краткая ослепительная вспышка, но сотни дырочек в его решетчатых стенах на целое мгновение стали пронзительно белыми, а потом медленно погасли. «Ну вот и я!» — раздался изнутри голос мисс Сапсан. Она шагнула на траву и сделала глубокий-глубокий вдох. «Ах, да, я определенно предпочитаю эту погоду. Простите, что опоздала». Она обвела нас взглядом. «Всего на 30 секунд», — уточнил Гораций. «Мистер Портман, вас как будто что-то смущает?» «Мне не совсем ясно, что только что произошло», — признался я. «И где вы были? И, короче, ничего не ясно». Мисс Сапсан указала на сарай. «Это петля!» Я посмотрел на сарай. «Вы хотите сказать, что у меня на заднем дворе все время была петля? Она там есть сейчас. Я сделала ее сегодня». «Это карманная петля», — воскликнул Миллард. «Мисс С., это гениально. Я думал, совет пока еще ни одной не одобрил». «Только вот эту и только сегодня», — ответила она с гордой улыбкой. «А зачем вам понадобилось закольцовывать сегодняшний вечер?» «Все равно не понял я». Цель и назначение карманной петли – не конкретное закольцованное время. Главное ее преимущество состоит в чрезвычайно малом размере, благодаря которому такую петлю очень просто поддерживать в рабочем состоянии. В отличие от нормальной петли, карманную достаточно переустанавливать всего раз или два в месяц, а не ежедневно. Остальные улыбались и восхищенно переглядывались, но до меня все еще не доходило». Но зачем нужна петля размером с садовый сарай? Как убежище она, разумеется, никуда не годится, зато весьма полезна в качестве портала. Она полезла в карман и достала изящную медную вещицу, похожую на увеличенную пулю с прорезями. С помощью этого челнока, еще одно потрясающее изобретение моего брата Бентома, я могу вшить эту петлю обратно в его панпитлику «Эй, Теперь у нас есть дверь в дьявольский акр. Примечание. И вот, французский. Прямо тут, — пробормотал я, — у меня во дворе. Вам не обязательно верить мне на слово, мистер Портман, — сказала она, приглашающим жестом, указывая на сарай. Идите и проверьте сами. Я машинально сделал шаг. Правда? Добро пожаловать в прекрасный новый мир, мистер Портман. Мы не отстанем от вас ни на шаг. 40 секунд. Ровно столько у меня ушло, чтобы попасть со своего заднего двора в Лондон девятнадцатого века. 40 секунд между задней стеной моего садового сарая и чуланом для швабр в дьявольском акре. Голова у меня шла кругом, а живот сигнализировал, что успел отвыкнуть от выкрутасов временных петель. Я шагнул из чулана в знакомый коридор, длинный, усланы коврами, с рядом совершенно одинаковых дверей, помеченных маленькими табличками. На той, что прямо напротив меня, было написано «Гага, Нидерланды, 8 апреля 1937 года». Я оглянулся посмотреть на ту, откуда вышел. К стене рядом была пришпилена бумажка. «Дом Джейкоба Портмана, Флорида, настоящее время, только для А. Сапсан и ее подопечных». Я был в самом сердце Панпитликума, манипулирующей реальностью машины Бентома, который теперь был подсоединен мой дом. Я все еще пытался уложить это в голове, когда дверь снова отворилась, и оттуда вышла Эмма. «Привет тебе, путник!» — сказала она и поцеловала меня. За ней следовали мисс Сапсан и все остальные мои странные друзья. Они взволнованно болтали, ничуть не выбиты из колеи, внезапным путешествием на другую сторону океана и на целый век назад. «Это значит, что нам больше никогда не придется ночевать в дьявольском акре, если мы сами того не захотим», говорил Гораций. «И долго ехать до болота, чтобы добраться к Джейкобу», подхватила Клэр. «Меня в машине укачивает». «Самое лучшее во всем этом — еда», — воскликнула Оливия, проталкиваясь через толпу. «Только представьте!» Мы можем есть нормальный английский завтрак, а потом пиццу у Джейкоба на обед и бараньи котлеты прямиком со Смитфилдского рынка на ужин. «Кто бы мог подумать, сколько способно сожрать такое маленькое существо?» — вздохнул Гораций. «Но разве не здорово?» — мисс Сапсан отвела меня в сторонку. «Именно это я и подразумевала под решением проблемы». С карманной петлей в вашем распоряжении вы можете жить в одном мире, не отрезая себя целиком и полностью от другого. С вашей помощью мы сможем пополнять свои знания о современной Америке, не монкируя обязанностями тут, в дьявольском акре. Многие петли ждут восстановления, травмированные страны, реабилитации, пленные твари, допроса. И нет, я не забыла данное вам обещание. «Вам предстоит здесь весьма интересная работа». «Ну, каково?» «О какой работе вы говорите?» Голова у меня шла кругом от невероятного спектра вдруг открывшихся возможностей. «Совет им Брин раздает задание, так что я пока не знаю. Но они сказали, что у них приготовлено для вас нечто чрезвычайно увлекательное». «А как же мы?» — подал голос Йеннах. «Мы тоже хотим важную работу», — сказал Миллард а не просто какую-то там бесполезную рутину. «Или уборку», — вставила Бронвин. «У вас будет важная работа, могу вам обещать», — заверила их мисс Сапсан. «Я думал, научиться маскироваться под нормальных в настоящем времени — это и есть важная работа», — пожал плечами Енах. «Почему мы опять тратим время на этой помойке?» Директриса поджала губы. Накапливая знания и совершенствуя навыки в настоящем, «Вы можете одновременно способствовать и делу восстановления странного мира здесь, в Акре. Мы будем все время перемещаться туда и обратно. Разве это не весело?» Енах покачал головой и отвел взгляд. «Это политика. Вот чего вы никак не хотите признать». Глаза мисс Сапсан вспыхнули. «Ты грубишь», — предупредила его Клэр. «Нет, Енах, продолжайте», — возразила мисс Сапсан. «Я хочу услышать все до конца». Кто-то наверху пищевой цепочки решил, что нечего нам прохлаждаться в гостях у Джейкоба в настоящем, пока остальные торчат тут, перебиваясь, словно беженцы и прибираясь после тварей. — Мне плевать, кто и что об этом думает. Мы заслужили каникулы, черт побери! — Все здесь заслужили каникулы, — отрезала мисс Сапсан. Она закрыла глаза и ущипнула себя за переносицу, словно борясь с внезапной головной болью. «Представьте это вот в каком свете! Какое это будет вдохновляющее зрелище для других детей! Вы, герои битвы за дьявольский акр, работаете рядом с ними ради общего блага!» «Ага, как же!» — бросил Енах и принялся чистить ногти. «А мне нравится!» — сказала Бронвин. «Я всегда хотела настоящую работу с настоящей ответственностью, даже если она будет немножко мешать нашим урокам нормальности» немножко мешать до да нас же еще ни одного не было возмутился гораций ни одного мисс сапсан строго посмотрела на меня а поездка по магазинам мы э -э, немножко отвлеклись сказал я а, -а она нахмурилась ну что ж неважно времени у нас еще достаточно но не сейчас и она пошла по коридору сделав нам знак следовать за ней Мы шли по коридору вслед за мисс Сапсан, а через многочисленные двери панпитликума постоянно входили и выходили люди. Вид все имели очень серьезный и занятой, а одеты были по самой разнообразной моде, предназначенной для разных целей. На одной даме было голубое платье с хреналином, такое широкое, что нам пришлось выстроиться в ряд и прижаться к стене, чтобы хоть как-то ее обойти. На каком-то мужчине... Был тяжелый белый маскировочный комбинезон и круглая меховая шапка. На другом — семимильные сапоги до середины бедра и морской китель с золотыми пуговицами. Меня так увлек весь этот маскарад, что, завернув за угол, я чуть не впечатался в стену. По крайней мере, я честно считал ее стеной, пока она не заговорила. «А, молодой Портман!» — загудел где-то наверху голос, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы понять, кто это. Семи футов ростом, в тяжелом черном плаще, мой собеседник на лицо был, как сама смерть. И однако же мы с ним давно дружили, и временами я по нему скучал. «Харон!» Первым делом он поклонился и поздоровался с мисс Сапсан, потом пожал мне руку. Его длинные ледяные пальцы обвились вокруг моей кисти и встретились на той стороне. «Наконец-то прибыли пообщаться с фанатами!» «Ха-ха!» — сказал я. «В точку!» «Он не шутит!» — встрял Миллард. «Ты у нас теперь знаменитость! Когда выйдем отсюда, гляди в оба!» «Что? Ты серьезно?» «Еще как!» — сказала Эмма. «И не удивляйся, если у тебя начнут выпрашивать автограф!» «Только не слишком зазнавайся!» — заметил Йеннах. «Мы тут все слегка знаменитости теперь, после того, что натворили в библиотеке душ». «Да ну тебя», — воскликнула Эмма, — «ты что ли знаменитость?» «Немножко», — скромно сказал Енах, — «я тоже получаю письма от фанатов». «Ты получил одно, единственное», — Енах шаркнул ножкой. «Это только то, о котором ты знаешь», — мисс Сапсан кашлянула. «Как бы там ни было...» «Дети сегодня здесь, чтобы получить от Совета задание по реконструкции. Харон, ты не мог бы проводить нас к зданию министерств?» «Конечно!» Харон снова поклонился. Плащ его взметнулся, повеяло плесенью и влажной землей. «Для почетных гостей вроде вас я всегда готов выкроить время в своем более чем плотном расписании». Сопровождая нас через холл, он повернулся ко мне. «Я теперь тут мажордом» а также главный смотритель Панпитликума и всех его порталов. «Поверить не могу, что на эту должность взяли его!» процедил сквозь зубы Енах. Харон повернулся к нему. В темных глубинах капюшона блеснула безумная улыбка. Енах постарался спрятаться за Эмой и по возможности даже исчезнуть. «У нас тут поговорка есть», — сказал Харон. «Папа занят, а мать Тереза умерла. Никто не знает это место лучше меня». Разве что старый Бентам, который теперь, благодаря молодому Портману, навсегда отошел от дел. Тон то его сохранял абсолютную нейтральность. Невозможно было сказать, сожалеет он о смерти своего прежнего нанимателя или нет. Так что, боюсь, у вас есть только я. Мы снова завернули за угол и оказались в широком холле, кишевшем народом, словно аэропорт на выходных». Нагруженные тяжелым багажом, путешественники входили и выходили из дверей по обе его стороны. Длинные очереди стояли кафедрам, где клерки в форме проверяли документы. Неприветливые пограничники бдительно надзирали за происходящим. — Держите эту дверь закрытой! — рявкнул Харон на ближайшего клерка. — Вы впустите к нам половину Хельсинки из Рождества 1911 года! — Клерк сорвался со своего стула и поскорее захлопнул действительно приоткрытую дверь, в щелку которой влетали снежинки. «Мы следим, чтобы люди путешествовали только в те петли, на посещение которых у них есть разрешение», — пояснил Харон. «В этих залах более сотни дверей в разные петли, и меньше половины из них Министерство временных дел признало безопасными. Многие еще даже недостаточно исследованы». Некоторые не открывались годами, поэтому вплоть до особых распоряжений со всеми путешествиями через Панпитлику надзирает министерство и ваш покорный слуга. Харон выхватил билет из рук похожего на мышь господина в коричневом тренче. «Кто такой? Куда следуете?» Он явно наслаждался властью и не мог себе отказать в том, чтобы немножко покрасоваться. «Меллингтон-малавтобус!» — пролепетал человечек. «Пенсильванский вокзал?» «Нью-Йорк. 8 июня 1929 года. Сэр». «По какому делу?» «Сэр, я сотрудник службы лингвистической помощи американским колониям. Переводчик я, сэр». «Зачем в Нью-Йорке понадобился переводчик? Они что, не говорят на королевском английском?» «Не совсем, сэр. У них там свой, довольно своеобразный диалект, сэр». «А зонтик зачем?» «У них там сейчас дождь, сэр». «Ваша одежда проверена костюмерами на анахронизмы?» «Да, сэр». «Мне казалось, все Нью-Йоркцы той эпохи носили шляпы». «У меня есть, сэр». Человечек вытащил из-под тренча маленькую кепочку. Мисс Сапсан, уже некоторое время отбивавшая ногой некий ритм, кажется, достигала пределов своего терпения. «Если вы нужны здесь, Харон, уверена, мы сами найдем дорогу к министерствам». «И слушать не хочу». — возразил Харон, возвращая маленькому пассажиру его билет. «Ведите себя прилично, малавтобус. Я внимательно слежу за вами». Тот поспешил прочь. «Сюда, дети. Тут недалеко». Он расчистил для нас дорогу через заполненный народом холл и дальше вниз по лестнице. На первом этаже мы миновали колоссальную библиотеку Бентома, откуда вынесли всю мебель, чтобы освободить место для сотни или даже больше коек». «Вот тут мы все спали, пока не приехали жить к тебе», — пояснила Эмма. «Дамы в той комнате, джентльмены в этой». Дальше мы прошли через большую столовую, тоже занятую койками. Весь нижний этаж дома был превращен в приют для лишившихся крова странных людей. «Вам тут было удобно?» — спросил я. «Глупый вопрос». Эмма пожала плечами. Жаловаться она не любила. «Определенно лучше, чем в тюрьме у тварей». «Не намного лучше», — возразил Гораций, который жаловаться любил и подобрался поближе, как только почуял возможность. «Я тебе скажу, Джейкоб, это было просто ужасно. Далеко не все относятся к личной гигиене так серьезно, как мы. Бывало, по ночам мне приходилось затыкать себе нос ватой с камфорой. И потом никакой частной жизни, никаких гардеробов, ни гардеробных, ни даже нормальных ванных» и не грамма творческого подхода на кухне. Мы как раз проходили мимо кухни. В открытую дверь я видел целый батальон поваров, что-то крошивших и мешавших в кастрюлях. И у стольких бедняк из других петель по ночам кошмары, что почти невозможно спать. Все кругом вопят и стонут. «Кто бы говорил», — заметила Эмма. «Ты по два раза в неделю просыпаешься с криками». «Но мои сны хотя бы что-то значат», — возразил Гораций. «В Америке есть одна девушка, которая умеет снимать кошмары», — раздался голос Милларда. «Возможно, она могла бы помочь». «Ни у кого в мире не хватит квалификации, чтобы повлиять на мои сны», — запальчиво возразил Гораций. «А ведь все это время письма Эммы ко мне были такие легкие, веселые, сосредоточенные на счастливых временах и маленьких приключениях, выпавших им на долю». Она ни разу не упомянула, в каких условиях они живут и какие проблемы каждый день решают. Я почувствовал уважение к ее стойкости. Харон тем временем распахнул огромные дубовые двери в конце коридора. Внутрь хлынул свет и уличный шум. «Держитесь вместе!» — крикнула мисс Сапсан, и в следующий миг мы очутились снаружи, едва не утонув в потоке людей на тротуаре. Если бы Эмма не схватила меня за руку и не потащила за собой, я бы так и стоял там, как сореной столб. Я почти не узнавал местности. Когда я в последний раз был в дьявольском акре, башня Каула лежала кучей дымящихся кирпичей, а твари мчались по улицам, преследуемые разъяренной толпой. Повсюду царил хаос». Наркоманы грабили запасы никем не охраняемой амброзии, а пособники тварей жгли дома, набитые свидетельствами их преступлений. Но это все было давно, и с тех пор тут, судя по всему, многое изменилось. В глубине души Акор до сих пор был адской дырой, здания стояли все такие же черные от копоти, а небо щеголяло неизменным ядовито-желтым оттенком — но пожары уже были потушены, мусор убран, а на заполненной народом улице странные люди в униформе ловко регулировали поток допотопного транспорта. Однако больше самого места изменились люди. Пропали крадущиеся наркоманы с запавшими глазами, торговцы странной плотью, выставлявшие свой товар в магазинных витринах, и гладиаторы под амбра бьющим из глаз светом. Судя по эклектичным одеяниям, Нынешняя публика явилась сюда из петель со всей Европы, Азии, Африки и Среднего Востока, не говоря уже о самых разнообразных временных эпохах. Твари охотились за странными душами без всякого разбора, и лапы их доставали куда дальше, чем я до сих пор осознавал. Но даже больше костюмов меня поразило достоинство, с которым эти люди держались, невзирая ни на какие испытания». Они явились сюда из поврежденных и уничтоженных петель в поисках убежища. Они лишились крова, пережили ужасные потрясения. Их друзей и любимых убивали у них на глазах, но я не видел ни одного пустого взгляда. Никто не был одет в лохмотья. В жизни каждого война выжгла огромную дыру, но вся улица так и пульсировала решимостью и энергией». Возможно, у них просто не было времени страдать и оплакивать прошлую жизнь, но мне кажется, дело было в том, что впервые почти за сто лет странные люди могли заняться чем-то еще, кроме того, чтобы сидеть у себя в петлях и надеяться. Самое плохое уже случилось, они пережили это, и теперь у них появилась куча дел. Надо было восстановить целый мир, и не только. На этот раз они могли сделать его лучше. На протяжении нескольких кварталов я был так поглощен разглядыванием прохожих, что даже не замечал, как много народу разглядывает меня. Но потом кто-то посмотрел, потом посмотрел еще раз и открыл от удивления рот. Кто-то указал на меня пальцем и, готов поклясться, я видел, как их губы произносили мое имя. Они меня знали. Мы миновали мальчишку-газетчика». «Джейкоб Портман сегодня прибывает с визитом в Акар. Герой возвращается в дьявольский Акар впервые после победы над тварями!» — выкрикивал он. Моему лицу стало жарко. «С какой стати Джейкобу досталась вся слава?» — проворчал рядом в енах. «Мы там тоже были». «Джейкоб! Джейкоб Портман!» — две девочки-подростка кинулись ко мне, размахивая листком бумаги. «Вы дадите нам автограф?» Он опаздывает на важную встречу. С этими словами Эмма потащила меня дальше. Не успели мы пройти десяти футов, как меня остановила пара крепких ручищ. Они принадлежали мужчине с единственным глазом посреди лба и в шляпе с надписью «Пресса». «Фариш обвело из вечернего сплетника», — с пулеметной скоростью затараторил он. «Как насчет быстрого фото?» Только я раскрыл рот, как он уже развернул меня к камере, гигантскому древнему сооружению, весом, наверное, в тонну. Фотограф нырнул за него и выбросил руку со вспышкой. «Итак, Джейк», — взялся за дело Фариш, — «каково это, командовать армией пустот? Как ты себя чувствовал, когда победил столько тварей сразу? Каковы были последние слова Каула, прежде чем ты его прикончил?» «Хм, на самом деле все было не...» — мелькнула вспышка, и на мгновение я ослеп, но тут в меня вцепилась еще одна пара рук, и мисс Сапсан потащила меня прочь. «Ни в коем случае не разговаривайте с прессой!» — прошипела она мне прямо в ухо. «Ни о чем, и в особенности о том, что случилось в библиотеке душ. Почему? Что, они думают, там было?» Она не ответила. Не успела, потому что в следующую секунду я оказался у Бронвин над головой, вне досягаемости толпы, как готовая к подаче на стол блюда. Так мы продолжили путь. Харон возглавлял процессию, разделяя море людей и указывая вперед. Да, мы уже почти на месте, на ворота высокой кованой ограде. За ними высилось внушительное здание из черного камня. Стражник впустил нас во двор. Толпа осталась позади. Бронвин поставила меня на землю. Я принялся отряхиваться. Все собирались вокруг. — Я уж думала, от тебя сейчас начнут кусочки откусывать, — сказала Эмма. — А я ему говорил, что он знаменитость. Миллард, кажется, и дразнился, и немножко завидовал. «Да, но я все же не думал, что прямо...» «Знаменитость, знаменитость!» — лукаво прищурила Семма. «Мода на месяц!» — Еных брезгливо помахал рукой. «Держу пари, к Рождеству о нем все уже забудут!» «Ох, надеюсь!» — вырвалось у меня. «Почему?» — изумилась Бронвин. «Ты не хочешь быть знаменитым?» «Нет!» — воскликнул я. «Это было...» «Я хотел сказать страшно, но сказал немножко чересчур». — Вы держались просто превосходно, — одобрила мисс Сапсан. — Дальше будет легче. Как только люди привыкнут видеть вас регулярно, они перестанут поднимать такой шум. — Вы долгое время отсутствовали, Джейкоб, и легенда о вас успела разрастись. — Да уж, но что это за чушь о том, что это я убил Каула? Она наклонилась ко мне и понизила голос. Необходимый вымысел. Имбрины решили людям полезнее думать, что он мертв. «А разве это не так?» «Скорее всего, да», — ответила она, сделанной беспечностью. «Но на самом деле нам неизвестно, что происходит внутри схлопнувшейся петли. Никто еще не возвращался оттуда, чтобы предоставить отчет очевидца. Каул и Бента могут быть мертвы или...» «Находиться в данный момент где-то еще». «Они пространственно недоступны», — добавил Миллард. «Разумеется, это навсегда» поспешила заключить мисс Сапсан. «Но мы решительно не желаем, чтобы широкая публика и те несколько тварей, которые сумели от нас скрыться, начали в этом сомневаться. Или чтобы им в голову пришла странная идея попробовать их спасти. Так что поздравляю, ты убил еще и Каула», вставил Енах, так и сочась сарказмом. «А можно, это кто-нибудь из нас его убил?» заныл Гораций. — Хочешь сказать, ты? — осведомился Енах. — Да кто в это поверит? — А ну тише вы оба! — рявкнула мисс Сапсан. Я все еще осторожно обдумывал идею, что Каул, скорее всего, мертв, или что кто бы то ни было, даже такой супер-монстр, каким он стал под конец, мог пережить такой кошмар, как разрушение петли, когда дружеский хлопок по спине едва не опрокинул меня на землю. Это оказался хорон «Мальчик мой, мне пора возвращаться. Прошу, без колебаний, зови меня, если тебя нужно будет еще куда-нибудь проводить». Мисс Сапсан поблагодарила его. Он низко поклонился, развернулся и пошел прочь в своем живописно развивающемся плаще. Мы посмотрели на нависавшее над нами мрачное здание. «Что это за место?» — спросил я. «Сейчас это место, где собирается правительство странного мира», — ответила мисс Сапсан. Здесь проходит заседание Совета имбрин и находятся разные министерства. — Тут мы получаем назначение, — добавила Бронвин. — Приходим по утрам, они говорят нам, что нужно сделать. — Приют святого Варнавы для умалишенных, — прочел я вырезанные в камне слова над железными дверями. — Свободных зданий было мало, выбирать не приходилось, — пояснила мисс Сапсан. — И снова нам амбразору, друзья мои, — расхохотался Миллард и толкнул меня вперед.